Глава шестая. Улица Шайо. Мы опередим на несколько часов господина Бодино, который торопился попасть из пивоваренного проезда в дом Виконта де Сен-Рими. Виконт, как мы уже говорили, жил на улице Шайо. Он один занимал небольшой очаровательный особняк, окруженный двором и садом в пустынном квартале, хотя и расположенном по соседству с Елисейскими полями, самым модным местом для прогулок парижан. Нет смысла перечислять все те преимущества, которые господин де Сен-Реми, весьма склонный к любовным похождениям, извлекал из местоположения своего жилища, столь умело выбранного им. Скажем только, что любая женщина могла очень быстро попасть к нему, пройдя через небольшую калитку обширного сада. Калитка эта выходила во всегда безлюдный переулок, соединявший улицу Марбев с улицей Шайо. Наконец, благодаря поистине чудесной случайности, одно из самых превосходных садоводств столицы также имело редко используемый выход в тот же переулок. Таким образом, таинственная посетительница господина де Сен-Реми в случае неожиданной и непредвиденной встречи, были всегда вооружены вполне благовидным и, так сказать, букалическим предлогом, объяснявшим, почему они оказались в этом роковом переулке. Они могли бы сказать, что направлялись к знаменитому садовнику-цветоводу за букетом редких цветов, ибо он по праву славился своими замечательными теплицами. Эти прелестные посетительницы, впрочем, Солгали бы лишь наполовину. У самого Виконта, щедро одаренного истинным вкусом к изысканной роскоши, была собственная прекрасная теплица, тянувшаяся вдоль переулка, о котором мы уже упомянули. Маленькая, скрытая кустами дверь, выходила в этот очаровательный зимний сад, который упирался прямо в будуар, да простят нам это старомодное слово, расположенный в нижнем этаже особняка. Да будет нам позволено сказать без всякой метафоры, что женщина, переступившая этот опасный порог, чтобы попасть к господину де Сен-Реми, шла навстречу своей гибели под цветущей тропе. Ибо, особенно зимою, эта очаровательная аллея была окаймлена пышными кустами красивых и благоуханных цветов. Госпожа де Люсене, Ревнивая, как и всякая страстная женщина, потребовала у Виконта ключ от этой маленькой двери. Если мы чуть подробнее остановимся на общем характере этого необычного жилища, то должны будем заметить, что оно, так сказать, отражало, как в зеркале, одно из тех постыдных существований, которых с каждым днем становится, к счастью, все меньше и меньше, но о которых стоит упомянуть как о странных примерах описываемой эпохи. Мы хотим поговорить о существовании тех мужчин, которые играют в жизни женщин ту же роль, какую играют в жизни мужчин куртизанки. За отсутствием более точного определения мы назовем таких людей, если нам это будет позволено «мужчинами-куртизанками». В этом отношении внутреннее убранство особняка господина де Сен-Реми представляло собой довольно любопытное зрелище. Но прежде всего надо сказать, что особняк этот был разделен на две совершенно различные половины. В нижнем этаже Виконт принимал женщин. На втором этаже принимал своих партнеров по карточной игре, со тропезников людей, с которыми он вместе охотился, словом, тех, кого именуют приятелями. Поэтому в нижнем этаже была расположена спальня. Здесь все было в золоте, в зеркалах, в цветах, атласе и кружевах. Рядом находились небольшая гостиная для музицирования. Тут можно было увидеть арфу и фортепиано. Господин де Сен-Реми был отличный музыкант. И кабинет, где висели картины и были собраны различного рода редкости. Будуар соседствовал с теплицей. Кроме того, была здесь и крошечная, уютная столовая на две персоны, где можно было мигом накрыть на стол и убрать со стола. Имелась здесь и ванная, законченный образец восточной изысканной роскоши, а помимо всего была тут и небольшая библиотека, частично подобранная по каталогу библиотеки, которую Лометри составил для Фридриха Великого. Незачем говорить, что все эти комнаты, обставленные с редким вкусом, с поистине сказочной роскошью, были украшены малоизвестными полотнами ватто никому неведомыми холстами буше, скульптурными группками статуэток из непокрытого глазурью фарфора и терракоты. На подставках из яшмы или брекчии стояли копии изящных статуэток из белого мрамора. Их подлинники хранятся в музее Лувра. Прибавьте к этому, что летом, Все как бы обрамлялось зелеными кустами и цветниками густого сада, безлюдного, полного цветов, населенного певчими птицами, освежаемого ручейком быстро бегущей воды. Перед тем, как оросить зеленую лужайку, она обрушивалась на нее с высоты черного утеса и сверкала, как полоса серебристого газа, а затем, блеснув, как перламутровая пластина, терялась в прозрачном водоеме, где плавали и резвились белые лебеди когда же опускалась теплая ясная ночь сколько было трепетной тени благоухания загадочной тишины в купах источающих аромат деревьев чья густая листва служила нерукотворным балдахином словно сплетенным из тростника и индийских циновок зимой же напротив все кроме застекленной двери что вела в теплицу все было плотно заперто. Прозрачные шелка занавесей, сеть отделанных кружевом драпировок придавали слабому дневному свету какой-то таинственный оттенок. На столиках, секретерах и комодах всюду виднелись вазы с экзотическими растениями. Они походили на огромные чаши, отливавшие золотом и эмалью. В этом безмолвном убежище наполненном пряно пахнувшими цветами, сладострастными полотнами художников. Вы как бы дышали атмосферой любви, пьянящей атмосферой, переполнявшей душу и чувства жгучим томлением. Наконец, чтобы полностью воздать должное этому дому, напоминавшему античный храм, воздвигнутый для любви либо в честь обнаженных богинь Древней Греции, Добавим, что в нем жил молодой и красивый человек, элегантный и утонченный, то остроумный, то нежный, то романтичный, то любострастный, то насмешник, сумасброд и весельчак, то полный очарования и прелести, прекрасный музыкант, одаренный тем вибрирующим голосом, полным страсти, слушая который, женщины ощущают глубокое волнение, Почти физическое возбуждение, словом, человек, прежде всего, влюбленный, всегда влюбленный. Таким был Виконт де сен Рими. В Афинах его бы, без сомнения, боготворили, безмерно обожали и обожествляли, как нового Алкивиада. Но в наши дни... В описываемую нами эпоху веконт был всего лишь презренным изготовителем подложных векселей всего лишь жалким мошенником Второй этаж особняка господина де Сен-Реми напротив являл собою жилище мужчины-холостяка Именно здесь он принимал своих многочисленных друзей, причем все они принадлежали к высшему обществу. Тут вы не встретили бы ничего кокетливого, ничего отмеченного печатью женственности. Простая и строгая обстановка, вместо украшений дорогое и красивое оружие, портреты скаковых лошадей которые принесли Виконту множество великолепных золотых и серебряных кубков, стоявших на столиках и подставках. Курительные комнаты и гостиные, где играли в карты или метали кости, соседствовали с до блеска столовой, где восемь персон, число приглашенных строго соблюдается, когда речь идет об изысканном обеде, Ни один раз высоко оценивали искусство повара и превосходные вина из собственного погреба виконта. Затем составлялась партия Вист. Игра часто принимала весьма нервический характер, ибо ставки поднимались до 500 и даже 600 луидоров, а в иные дни гости, каждый в свой черед, шумно постукивали стаканчиком для игральных костей. Теперь, когда мы описали две различные половины особняка господина де Сен-Реми, читатель, надеемся, соблаговорит последовать за нами в, так сказать, более низменные пределы. Иными словами, войдет в каретный двор и поднимется по маленькой лестнице, что вела в весьма комфортабельные покои Эдвардса Паттерсона, ведавшего конюшни Виконта де Сен-Реми. Сей знаменитый кучер пригласил в тот день к себе на завтрак господина Буайе, доверенного камердинера Виконта. Очень хорошенькая служаночка-англичанка удалилась, принеся перед тем чайник, и двое мужчин остались вдвоем. Эдвардсу было на вид лет сорок. Никогда еще более искусный и толстый кучер не отягощал сиденье более внушительной округлой частью тела, не обрамлял белым париком более багровую физиономию и не держал с большей элегантностью в кулаке левой руки вожжи, запряженной в карету четвертни. Столь же превосходный знаток лошадей, как Татер сейл из Лондона, не уступавший в молодости столь опытному кучеру, как прославленный и уже пожилой Чифни, Эдвардс был сущей находкой для Виконта де Сен-Реми, ибо тот обрел в его лице, а такое редко встречается, не только прекрасного кучера, но и человека, умеющего великолепно тренировать скаковых лошадей. Виконт держал их в своей конюшне, чтобы иметь возможность заключать выгодные пари. Эдвардс, когда он не восседал в своей нарядной, расшитой золотом коричневой ливреи, на сиденье кареты, украшенные гербами Виконта, сильно смахивал на почтенного английского фермера. В таком обличии мы и представим его читателю, присовокупив, однако, что, несмотря на добродушную и румяную физиономию Эдвардса, опытный наблюдатель мог бы угадать в нем безжалостное и дьявольское коварство барышника. Его гость, господин Буайе, Доверенный камердинер господина де Сен-Реми был высокий и сухощавый человек с гладкими седыми волосами, полысевшим лбом, проницательным взглядом, с холодным, скрытным и сдержанным выражением лица. Он употреблял в своей речи изысканные выражения, отличался весьма учтивыми манерами, держался весьма... Непринужденно кое-что почитывал, придерживался консервативных взглядов в политике и мог с честью исполнять партии первой скрипки в любительском квартете. Время от времени он величественным жестом брал понюшку табака из своей, золотой, отделанной тонким жемчугом табакерки, после чего небрежно разглаживал тыльной стороной кисти, не менее ухоженной, чем у его хозяина, складки на своей сорочке, из тонкого голландского полотна. «Знаете ли вы, любезный мой Эдвардс, — объявил Буае, — что ваша служаночка вполне сносно справляется со своими обязанностями домоправительницы почтенного дома. Право же, она очень милая девица, — ответствовал Эдвардс, который превосходно говорил по-французски — и я возьму ее в мое собственное заведение, если я все же решусь обзавестись таковым. Кстати, раз уж мы оказались вдвоем, любезный мой Буае, потолкуем о наших делах. Вы ведь знаете в них толк? — Да, я кое в чем разбираюсь, — скромно ответил Буае, беря очередную понюшку табака. — Когда занимаешься делами других людей то, само собой разумеется, кое-чему непременно научишься. Я хотел бы получить от вас очень важный для меня совет. Именно для этого я и пригласил вас к себе на чашку чая. Весь к вашим услугам, любезный мой Эдвардс. Вы знаете, что помимо тренировки скаковых лошадей, я условился с господином Виконтом о том, что буду полностью ведать его конюшней и животными, и людьми иными словами, восемью лошадьми и пятью или шестью грумами и подручными, получая за все это двадцать четыре тысячи франков в год. — Сколько, по-вашему, стоят по самой дешевой цене мои лошади и экипажи? — спросил господин де Сен-Рими. — Господин Виконт, восемь лошадей не могут быть проданы дешевле, чем по три тысячи франков каждая, и это так, буае ибо за пару лошадей для Фаэтона заплатили 500 гиней, Так что всего получится за лошадей 24 тысячи франков. Что касается экипажей, у нас их четыре. Положим за все 12 тысяч франков, прибавим эти деньги к тем 24 тысячам и выручим за лошадей, получится 36 тысяч франков. — Превосходно, — продолжал господин Виконт. — Купите у меня все оптом за эту сумму при одном условии. Помимо причитающихся вам четырех тысяч франков, вы оставите себе остальные двенадцать тысяч, но зато в течение полугода вы будете по-прежнему ухаживать за лошадьми, ведать людьми и экипажами, но все это останется на этот срок в моем распоряжении. И вы благоразумно согласились на эту сделку, Эдвардс? Ведь предложение вам было сделано, можно сказать, золотое. Конечно, через две недели установленные шесть месяцев истекут, и я вступаю во владение и лошадьми, и экипажами, чего уж проще. Акт был составлен господином Бодино, стряпчим господина виконта. Так в каком же моем совете вы нуждаетесь? А как мне лучше поступить? Продать лошадей и экипажи в связи с отъездом господина де Сен-Реми? а продать их будет легко и за хорошую цену, потому что он известен как лучший знаток лошадей в Париже, или же мне стоит самому заняться торговлей лошадьми, завести собственную конюшню, ведь начало уже положено. Что вы мне посоветуете? Я советую вам поступить так же, как поступлю я сам. А именно, я ведь нахожусь в таком же положении, как и вы. Вы? Господин Виконт ненавидит заниматься всякого рода мелочами. Когда я поступил к нему на службу, у меня были кое-какие сбережения. Вместе с отцовским наследством составилась сумма в шестьдесят тысяч франков. Я ведал расходами по дому, как вы ведали конюшни. И все эти годы господин Виконт платил мне жалования, даже не проглядывая счета. Приблизительно в то же время, что и вы, я обнаружил, что хозяин задолжал мне двадцать тысяч франков, и тысяч шестьдесят мы остались должны поставщикам. И тогда господин Викон предложил мне, как он предложил вам чтобы рассчитаться с долгами, приобрести у него всю обстановку особняка, включая столовое серебро, кстати, очень красивое, очень дорогие полотна разных живописцев и все остальное, оптом мы оценили имущество в 140 тысяч франков. Уплатить мне и поставщикам надо было 80 тысяч франков, таким образом оставалось еще 60 тысяч, я обязался употребить их, Все до последнего сантима на стол, жалование прислуги и прочие нужды, но больше ни на что. Таково было условие заключенной нами сделки. «Ибо на этих расходах вы кое-что зарабатывали, разумеется. Ибо я сговорился с поставщиками, что уплачу им деньги только после продажи имущества», — сказал Буае, втягивая носом добрую понюшку табака. Так что к концу этого месяца вся обстановка будет принадлежать вам, так же, как лошади и экипажи мне. Конечно, господин Виконт тоже не остался в накладе. Он сохранил возможность продолжать все последнее время вести любезный его сердцу образ жизни, то есть жить как вельможа и одновременно оставить с носом своих кредиторов. Ведь за обстановку столовое серебро, лошадей, экипажи, за все было уплачено им наличными деньгами, когда он достиг совершеннолетия. А теперь все это стало нашей собственностью, вашей и моей. Стало быть, господин Виконт будет разорен. Он сумел разориться всего за пять лет. А унаследовал господин Виконт жалкий миллион франков наличными деньгами, ответил с явным пренебрежением господин Буае, беря очередную понюшку табака. Прибавьте к этому миллиону примерно двести тысяч долгу, так что сумма получается подходящая. Все это я вам рассказываю, любезный мой Эдвардс, потому что я собирался сдавать в наем англичанам весь этот превосходно обставленный особняк, как он есть, с бельем, хрусталем, фарфором, столом, серебром, теплицей. Думаю, что многие из ваших соотечественников согласились бы на весьма высокую плату. Еще бы! А почему вы раздумываете? Понимаете, вещи могут упасть в цене. Такой риск существует». И потому я решил продать дом со всей обстановкой. Господин Виконт слывет таким знатоком антикварной мебели и произведения искусства, что принадлежащее ему имущество пойдет чуть ли не по двойной цене. Таким образом, я положу в карман кругленькую сумму. «Поступайте, как я, Эдвардс. Продайте, продайте все». И не вздумайте на вырученные деньги пускаться в биржевые спекуляции. Вы ведь прославленный кучер Виконта де Сен-Реми. Вас всякий захочет заполучить к себе. Кстати, как раз вчера мне говорили, а хотя еще и несовершеннолетним, но уже дееспособном кузене герцогини де Люсене. Этот юный герцог... Монбризон возвратился из Италии со своим наставником и намерен обустроить свой дом. У него добрых 250 тысяч земельной ренты, любезный мой Эдвардс. Слышите? 250 тысяч годовой ренты. Вот с таким капитальцем он вступает в самостоятельную жизнь». Ему двадцать лет, он человек доверчивый и полный иллюзий, ему не терпится начать тратить деньги, он расточителен как принц. Я знаком с его дворецким, могу сказать вам это по секрету, он даже предложил мне место главного камердинера. Глупец вздумал мне покровительствовать. И господин Буае, пожав плечами, шумно втянул в нос очередную понюшку табака. Вы надеетесь его выжить оттуда? Черт побери, он либо наглец, либо просто болван. Он хочет взять меня к себе, ибо полагает, что ему незачем меня бояться. Не пройдет и двух месяцев, как я займу его место. — Двести пятьдесят тысяч ливров земельной ренты, — заметил раздумчивый Эдвардс. И хозяин еще совсем молодой человек. — Да, это место стоящее. — Говорю вам, что там многое можно сделать. — Я переговорю о вас со своим покровителем, — сказал господин Буае с нескрываемой иронией. — Поступайте туда на службу. Ведь такое состояние, как у герцога, имеет крепкие корни. Там можно надолго закрепиться. — Это ведь не жалкий миллион, господин виконт Такие деньги, что снежный ком под лучами парижского солнца он быстро тает, и всему конец. Я сразу же понял, что буду здесь, так сказать, перелетной птицей. И, в общем-то, жаль, потому что служить в нашем доме было почетно. И до последней минуты я буду служить господину Виконту со всем уважением и почетом, какого он заслуживает. Любезный мой Буаек! Право же, я вам весьма благодарен и принимаю ваше лестное предложение. Но я вот о чем подумал. А не предложить ли мне молодому герцогу приобрести конюшню господина Виконта? Она ведь в полном порядке, можно сказать, на ходу, ее знает, ею восхищается весь Париж. И то верно. Вы можете совершить выгодное дельце. А почему бы и вам не предложить этот особняк, так прекрасно обставленный и украшенный. Где он лучше-то найдет? Черт побери, Эдвардс! Я всегда знал, что вы человек умный. Меня это не удивляет. Но, признаюсь, вы мне подали превосходную мысль. Надо нам обратиться к господину Виконту. Он человек славный и не откажется замолвить за нас словечко перед молодым герцогом. Он скажет ему, что, уезжая в Герольштейн в составе миссии, который он причислен, он хочет разом избавиться от своего дома и имущества. Послушайте: 160 тысяч франков за прекрасно обставленный особняк, 20 тысяч франков за столовые серебро и картины, 50 тысяч франков за лошадей и экипажи. Все это составит 230 тысяч франков, по-моему, это замечательное предложение для богатого молодого человека, который желает обустроиться наилучшим образом. Он потратит в три раза больше, чтобы приобрести столь элегантный, столь изысканный особняк со всеми службами. Потому что, надо признаться, Эдвардс, никто лучше господина Виконта не знает толк в роскошной жизни. Какие у него лошади! А какая вкусная еда! Годфруа его повар уйдет отсюда в сотню раз более искусным, чем пришел. Господин виконт давал ему превосходные советы. Он наделил его такой утонченностью. Помимо всего прочего говорят, что господин виконт замечательный игрок, восхитительный. Он выигрывает огромные суммы с еще большей невозмутимостью, чем проигрывает. А между тем я никогда не видел человека, который проигрывал бы деньги с большей выдержкой. А женщины, Бое, а женщины? Уж вы бы могли многое о них порассказать, ведь вы один-то и вхожи в покое, расположенные в первом этаже. Но у меня свои секрет, как и у вас, мой милый. У меня? Когда господин Виконт играл на скачках, разве не было у вас при этом своих тайн? Я не хочу подвергать сомнению честность жокеев ваших противников, однако ходили разные слухи. Тише, любезный мой Буайе! Истинный джентльмен никогда не бросает тень на репутацию жокея своего противника, если тот, проявив слабость, прислушался к его посулам. Так же, как человек порядочный, Никогда не бросает тень на репутацию женщины, которая была особенно любезна с ним. А потому, повторяю, будем хранить свои тайны, вернее сказать, тайны господина Виконта, мой дорогой Эдвардс. Да, кстати, а что он собирается делать сейчас? Он едет в Германию в хорошей дорожной карете, имея в кармане семь или восемь тысяч франков которые ему удастся наскрести. О, я не тревожусь за судьбу господина Виконта. Он из тех людей, которые, как говорится, даже падая, всегда удерживаются на ногах. А он не ждет никакого наследства, никакого, потому что его отец — человек небогатый. Его отец? Вот именно. Разве отец господина Виконта не умер? Он был жив, во всяком случае, еще пять месяцев или шесть тому назад. Господин Виконт писал ему по поводу каких-то фамильных бумаг. Но он ведь тут никогда не появлялся. На то есть своя причина. Вот уже пятнадцать лет, как отец господина Виконта, живет в провинции в городе Анже. Но разве господин Виконт не навещает его? Кого? Своего отца? Ну, да. Никогда, никогда ни разу он к нему не ездил. Они что же, в ссоре? То, что я вам сейчас расскажу, не тайно. Я узнал обо всем от бывшего доверенного слуги князя де Нуармона, отца госпожи Делюсена. — спросил Эдвардс, лукаво и многозначительно поглядев на собеседника. Однако господин Буае, верный своей обычной сдержанности и корректности, сделал вид, что ничего не заметил, и холодно продолжал. Герцогиня де Люсене и, в самом деле, дочь князя де Нуармона, отец господина Виконта был близким приятелем князя, герцогиня в ту пору была совсем еще юной девушкой, и граф де Сен-Реми очень ее любил... Он обращался с ней так фамильярно, как будто она была его дочерью. Все эти подробности известны мне из рассказа Симона, доверенного слуги князя. Я могу говорить обо всем этом, не обинуюсь, потому что история, которую я хочу вам поведать, была в свое время на устах у всего Парижа. Несмотря на то, что отцу господина Виконта уже шестьдесят лет, он человек железной воли, он храбр, как лев, а его честность можно смело назвать легендарной. Он не располагал почти что ничем, когда женился по любви на будущей матери господина Виконта, довольно богатой, молоденькой особе. Она располагала миллионом франков. И мы с вами имели честь наблюдать, как эти деньги буквально растаяли на наших глазах. При этих словах господин Буае поклонился. Эдвардс последовал его примеру. «Брак этот был поначалу весьма счастливым». Но в один прекрасный день отец Виконта, как говорили совершенно случайно, обнаружил эти окаянные письма, из которых яствовало, что во время одной из его отлучек — это произошло года через три или четыре после свадьбы — его супруга прониклась нежной страстью к какому-то польскому графу. «А с этими поляками такое часто случается. Когда я служил у маркиза де Сен-Вале. Госпожа Маркиза, дама неистовая, господин Буае прервал своего собеседника. Любезный мой Эдвардс, вам надлежит знать об узах родства, связывающих знатные семейства, и лишь потом говорить. В противном случае вы можете попасть в весьма неловкое положение. А каким образом? Маркиза де Сенваль, сестра герцога де Монбризона, поступить на службу, к которому... Вы желаете. Вот чертовщина. Судите сами, что произошло бы, если бы вы стали говорить о ней такие вещи в присутствии завистников или доносчиков. Вы бы и суток не остались в доме герцога. Вы совершенно правы, Бойе. Я постараюсь разузнать обо всех нужных фамильных связях. Я продолжаю. Итак... Отец господина Виконта обнаружил после двенадцати или 15 лет счастливого брака, что жена изменила ему с польским графом к несчастью, либо, напротив, к счастью. Господин Виконт родился ровно через девять месяцев после того, как его отец, а точнее граф де Сен-Реми, возвратился домой после своей роковой отлучки, так что, несмотря... На все весьма основательные предположения, он так и не мог окончательно увериться в том, что господин Виконт плод прелюбодеяния. Тем не менее граф немедленно разошелся с женой, не пожелал взять ни одного Су из ее состояния, которое она принесла ему в приданое, и уехал жить в провинцию, располагая всего лишь восьмюдеся тысячами франков. Но послушайте дальше и вы поймете всю злобность его дьявольского характера. Хотя оскорбление было нанесено ему за пятнадцать лет до того, как он об этом узнал, и срок давности вроде бы истек, отец господина Виконта в сопровождении господина де Фермона одного из его родичей, пустился на поиски поляка-соблазнителя и настиг его в Венеции после того, как почти полтора года разыскивал его чуть ли не во всех городах Европы. «Каков упрямец! Он злобен, как демон, — говорю я вам, любезный мой Эдвардс. В Венеции и состоялся кровопролитный поединок, в ходе которого поляк был убит». Все произошло по всем правилам, однако отец господина Виконта выказал, как говорят, такую свирепую радость, увидев, что поляк смертельно ранен, что его родичу, господину Фермону, пришлось буквально силой увести его с места поединка, ибо граф, по его словам, хотел самолично убедиться в том, что его враг испустит дух у него на глазах. «Что за человек! Что за человек!» После этого граф возвратился в Париж, отправился к своей бывшей жене и сообщил ей, что он только что убил ее поляка. Затем он снова уехал к себе в провинцию. С тех пор он ни разу не видел ни ее, ни сына. Он безвыездно жил в Анже, и живет он там, как говорят, точно сущий Бирюк, на те средства, Что еще сохранились у него от тех восьмидесяти тысяч франков, значительную часть из которых он, сами понимаете, поистратил, гоняясь за пресловутым поляком? В Анже он ни с кем не видится, кроме жены и дочери его родственника Фермона, который умер несколько лет назад. Вообще-то семья Фермонов злосчастная семья. Ибо брат госпожи Дефермон, по слухам, несколько месяцев тому назад пустил себе пулю в лоб. А что с матерью господина Виконта? А он потерял ее уже давно. Вот почему господин Виконт, достигнув совершеннолетия, получил в свое распоряжение состояние матери. Но ведь вы сами убедились, дрожайший Эдвардс, что, промотав это наследство, господин Виконт ни на какое другое рассчитывать не может. Вряд ли что-нибудь ему достанется от отца, который, видимо, помимо всего прочего, его терпеть не может. Он ни разу не пожелал с ним свидеться после сделанного им оскорбительного открытия, тем более что он без сомнения убежден, что господин Виконт — сын поляка. Беседа этих почтенных людей была прервана появлением выездного лакея гигантского роста. Он был в тщательно напудренном парике, хотя было всего — Одиннадцать часов утра. «Господин Бояев сказал великан, — господин Виконт уже дважды звонил в колокольчик. Бояев был, видимо, расстроен тем, что он пренебрег своими обязанностями, он поспешно поднялся с места и последовал за слугою с такой торопливостью и с таким подчеркнутым почтением, словно не он был настоящим владельцем особняка своего хозяина.